Пятое. Им ничего не говорят сквозь наглухо завинченные двери. Срежки упал, вякни мне падло. Замуровать вас за такое надо вообще. И доходите тут теперь не жалко. Отошел от скрипухи, муфлон, я сказал, и дубиналом по стальным полотнам вместо слов всем затыкая глотки. Лай, гася в захлебной. Всех в ПКТ загнали после бойни. Кто костылями вот хотя бы еле-еле шевелил, И на запчасти уж совсем кого не разобрали, Так и томились по бетонным душегубкам Тык впритык. Где уж тут нары отстегнуть и опустить? Переплывали ночь в стоймя и сутки, И на вторые только сутки жидкой подтемничкой подкормили, и на четвертые лишь сутки загремели, и пережевывающе залезгали замки, поползла транспортерная лента, сталих выводить под огромное небо, и Чугуева вместе со всеми вскрути с страха и точного знания, что хорошим не кончится. Не продолжится жизнь, хоть и в драку не лез, и остался в ней чистым. Свет разрезал глаза, ослепил, и прозрели когда окружал их все тот же плечистый чернолицый Амон. Втроje больше нагнали с дубиналом, с корытами, автоматчиков в масках и на кровлях чернили по периметру снайперы. И пускали своей дальнозоркой оптикой зайчиков просто буря в пустыне, и черный дельфин, и опять ожидание пустое для избивших друг друга придурков, так и стынут в шеренгах, покачиваясь от бессонной дурной долгой слабости, ничего не желая уже, только бы кончилось все поскорее. Наконец офицеры выходят к ним с стадом. Все полковник к полковнику, звезды большие, и хозяина нет вместе с ними. Ночь колонии полковника Требника. Только Кум, капитан Елисеев, семенит наравне, но не вместе с комиссией из рядов исключенный и обратно не принятый. Не можешь? Слаб? Боишься? превратив глаза в сверло, орет на него через чрезвычайный полковник. Ведь конфликт назревал, видел ты. Отвечай, почему не докладывал? На самотек пустил все в тихоря и уже двинул к зекам, стерев своим криком капитана из памяти бесповоротно, жирным мясой, одышливый, со сведенным подковой ртом. И тяжелой брыластой мордой цвета петушиного гребня шел весомо вдоль строя, наливаясь свирепо взискующей силой и заглядывая зеком в немые обращенные внутрь глаза, резко остановился напротив Чугуева, примечая разбитые в драке костяшки, не спрячешься, посапел. И давя на Валерку глазами, начал с мукой выталкивать. Значит так, заключенные. Лично я убежден в том, что многие тут из вас не пропащие люди. Я уже ознакомился и по личным делам сделал вывод. Есть такие, которые честно отбывают свой срок. И хотят возвратиться к нормальной человеческой жизни. Я сейчас обращаюсь к таким, понимаю, до этой вот крови просто вас довели. Та группа уголовников, бандитов, которую тут сколотил вокруг себя авторитет Сластенин, он же Сладкой, они вас прессовали по черному, и начальство колонии. На это смотрела сквозь пальцы, покрывала вот этих бандитов, чего уж стоить, и начальство колонии будет наказано. Все виновные будут с максимальной жестокостью. Но трое суток назад здесь случилась трагедия. Трое заключенных погибли. Тридцать шесть. Тяжело пострадали и те, кто это сделал, тут, сейчас, среди вас. Тот, кто лично взял в руки железку и лично ударил, тот, кто первым сказал: "Бей спортсменов или бей мужиков". Я спрашиваю вас: эти люди должны быть наказаны? Обращаясь ко всем, кто еще не забыл слово совесть, обращаясь ко всем, кто мечтает вернуться домой к матерям своим, жёнам, к тем, кто хочет с себя навсегда снять клеймо уголовника, у кого вся душа изболела от того, что он только всего один раз отступился, и глядел на Чугуева, словно в нём прозревает такого и морщясь. От сильного сострадания к нему, если кто-то что-то видел, что-то знает, я лично обещаю каждому в защиту и всестороннее участие в судьбе. Молчите, слабите, что ж, с вами посчитаются? Боитесь? А что себя? себя своим молчанием топите. Никто из вас не видел, кто ударил человека арматурой. Так значит, били все? Это в группе, ребята. Вы хотите, чтобы я вас под эту статью через каждого третьего, чтобы по новому сроку я могу вам устроить? Кто сказал беспредел? Оскорбленно и бешено заозирался, убивающий, глядя на всех, как на самое подлое смрадное зло. Кто сказал, ничего не докажешь? Да вы сами уже на себя показания дали. Кровью, кровью себе новый срок подписали. И смирив в себе гнев, отревев истребителем в штопоре. Дураки! Я ж помочь вам хочу и найти виноватых подонков, макрушников. Укажите их мне. Все поедут на крытку. Кого вы боитесь? И живите спокойно себе, безо всяких накруток с рока своей честно доматывайте. А будете молчать, я вас предупредил. Вот ты! В Чугуева опять воткнулся, выделяя, «Выйди из строя, заключенный! Доложиться по форме!» И, сделав шаг, как с крыши, на ладонь уперся взглядом в грудь полковничью, как в стену, и забубнил, затверженная, кто он, с тоскою выпуская из-под сердца свою радиоактивную сто пятую статью, И этой стоп пятой себя неумолимо осеняя, полковник от стоп пятой в конец окаменел ужаленный, прозжённый непримиримостью к страшному падению человека. А вот и расскажи, в чём лично ты участвовал? Где был три дня назад? Ты лично отвечай. Был на промзоне. Был? Так я там каждый день на промке на бетоне башку свою вот только руками закрывал, чтоб палками ее не раскололи. А кто на нас набросился? Так эти каратеки. А кто из них там? Кто? Пойди вот разбери. Все ж они чурки на одно лицо. Легко выплевывать, по сути, только правду. в пытающиеся зенки властной силы, и все равно дрожала в нем с паскудным воем, продетая сквозь позвонки тревожная струна. И на себе уже почуял чей-то взгляд, как бы рентгеновский и останавливающий кровь, и, замолчав, отпущенный полковником, вернувший в строй безликих, безымянных, нашел средь прочих офицерских лиц Одно простое и вроде бы ничем не примечательное стёртое мужичка невысокого чина, который терпеливо простаивал должное только в третьем ряду чрезвычайной комиссии, почти заслонённый плечами и колгарами старших, и глядел на Чугуеву он только с кислой тоской, понимающе так, словно знал, как поскудно Чугуеву. В эту минуту и что мучается он не за что. Я и сам друг терплю, ну и ты потерпи. Знаю правду твою, понимаю твой страх, что помечен ты этой своей стоп пятой и напрягся сейчас, что она та макруха к тебе новые беды притянет. Вижу ты этой бучи на зоне больше всех не хотел и в нее своей волей. ни за что не полез бы, мало что ли таких со сто пятой, как ты, только раз и ударили без желания убить, и душа в вас живая и кровит она в вас непрерывной тоской по загубленной чистоте истекая, и вот это объемное точное знание в ровных сочувственных глазках и катнуло в Валерку сильнее Чем сверло и рик чрезвычайного гражданина полковника. Он полковник сейчас наорется на всех и уедет, а вот этот простой и спокойный останется. Что-то было такое в этих глазках, проблескивая сквозь нагар старослужащий многолетний тоски, вот совсем нехорошие. Приметливость. И цепкость нового хозяина, зашедшего на новое подворье. Чугуева он выбрал и взвешивал, словно ударный, оставшийся от прежних хозяев инструмент, проверяя, как крепко насажен на древко боек и как ладно ложится в ладонь рукоять, хоть на что-то сгодится еще, или сразу на выброс. И катилась уже по рядам перекличка, присутствует, есть такой «я», «я», «я». Знакомой дорожкой качнулась и пошла печатать шаг отрядная колонна. И так же он, как все, размеренно помахивал руками, убираясь долой с этих знающих все про него и скучающих глазок, которые и крючками нельзя назвать, настолько они были художники. усталыми беззлобными настолько не хотели никого вскрывать и расковыривать с такой его готовностью валерку отпустили в течение отрядной общей жизни, но от того еще вернее чуял Чугуев на себе неясное значение этого вот взгляда и это ощущение, что отмечен, не кончалось. Хотя за ним никто в барак не приходил, ни в первую неделю, ни потом. Вообще их запаяли наглухо в бараке, и жизнь пошла как в триумфе, как в вагоне для крупного рогатого скота. Воскресла летая неподвижность на зоне, молчание снаружи, а внутри шипотки непрерывные шорох. Меж собой сговаривались все, что и как говорить. Как начнет их выдергивать поодиночке на допросы следак. И поврось их опутывать, и прихлопывать каждого на нестыковках. И Валерка с Кирюшей шептались, как им надо иконы мочить. Сразу, сразу на кран мы. Схлопотали вот пару тумаков по башке и туда, и туда. И уже ничего сверха туры не видели. Но、ну、и слухи, конечно, текли, закипали, пузырились, что хозяина нового в зону поставили Жбанова и глав опера нового Хлябина. И уже посинели, пожелтели на мордах, на избитых телах синяки. Впрочем, все эти метки побоев в санчасти были сняты со всех. и подробнейшим образом в личной карте описаны. И костяшки, разбитые на руках тех, кто очень старался в побоище, тоже. И Валеркины, сбитые о кочаны, обо всем говорящие тоже, так что уж не отбрешешься, что не бил никого, только падал. Надо было, что ли, бошку ему подставлять, дать себя... И еще врачить как следует, чтоб сейчас предъявить в оправдании себе конительные ребра и скворешник раскоканый вон Кирюшу аж банили как любо дорого сразу видно страдалец невинный и на третью только неделю стали их к следовку из отряда выдергивать и опять за валеркой долго не шли. И вот это как раз и тревожило, что его неправдиво среди прочих забыли, напоследок как будто с какой-то потаённой меткой оставили. Алимышкин сходил, вернулся сам не свой, как будто под водой его там продержали, макнув башкой в чан милицейские руки, упрятал во внутрь глаза и молчит. Валерка не стерпел. Да что такое, что? Чего тебе следак? Да то же, что и всем. Что видел, чего слышал. Но я ему сказал, мне дали я ослеп, кулак перед своим вот носом и увидел и лыбится щербата, мол, все как договаривались, но только вот глаза. соскользывают сразу, пытаяшего взгляда Валерки не стерпев, а смотришь как-то так вот, чего не договариваешь, да чёж я такого, что-то плохо мне просто, Валерка, как тогда при тебе отпинали, так мутит что-то все и мутит, котелок видно гады встряхнули мне здорово. Наконец и Валерку после всех к прокурору погнали. Молодым оказался доранним допрашник, только-только в коробке со склада на зону к ним присланный, с бодро-розовым гладким лицом и майорскими новыми, как бы жмущими, не потерявшими изначально волшебную тяжесть погонами, башковитый, нахрапистый, цепкий, Раскусивший уже сладость власти и четко нацеленный на то, чтобы к своим звездочкам новые поскорее добавить, вы же крепкий и физически сильный мужчина, Чугуев. Из себя выпускал он с медовой тягучестью. Вот про вас тут написано: пользуется уважением других заключенных. Неформальный вы лидер, выходит Чугуев. И хотите сказать, что все это движение в зоне без вас обошлось? Хата с краю и голову вы как страус в песок. Не похоже на правду, Чугунов. Хорошо допускаю, боялись, отказались участвовать. Ну а в сам день разборки в арматурном вас не было. Все говорят. Но вот тут у меня показания отрядника Смагина. краснобирочный гниды подлизы прозжённого, кто всегда человека впрудить пионерский готов с сука Павлик Морозов, как ещё красный галстук за такое сучку не нарезали, молотил кулаками в толпе, бросил через плечо Нураллиева, скончавшегося в результате драки заключённого Азиза Нураллиева. Ну и что вы мне скажете? «Было, Чугуев? А когда вы тогда человека убили?» «Да, я все понимаю, но все же. Вот когда вы тогда...» «То чем вы человека ударили? Тоже голой рукой?» «Без ножа вот Чугуева этим вопросом!» «И расчет, что проткнет до пробоя, до крика! Так железкой его, нуралейку, железкой!» И тогда уже следующий раз сразу в пробитую дырку вопрос: а откуда вы знаете, что железкой Чугуев? На такого червя пусть Глатариков ловит, а Чугуев был травленый зек на блаты коны. Натянулся, тянулся этот медленный, вманчивый спрос с подкавыркой вопросцы, и в другой раз и в третий. Вызывал его этот к себе, и вот тут-то он и появился, вот тот самый скучающий, простоватый, пустой мужичок, ширпотребным, скуластым лицом и спокойными, ровными дальнозорка, все знавшими глазками, заскочил проходной, будто комнаткой пробегая куда-то к себе. И присел на минуточку на подлокотник с уважительным, жадным вниманием прислушиваясь к молодому, как к старшему, и вот это был новый главный опер Ишима по фамилии Хлябин, посидел так немного на Валерку, украдкой поглядывая со значением, вижу, как тошно тебе, вдруг с каким-то повинным страдальческим вздохом качнулся и, пригнувшись с почтительной осторожностью к гостю, загундел что-то в нос и на ухо невнятно не губами, не горлом, внутренним голоском, предназначенным для обнаженных и теплых тырпир со своими. И Чугунов, напрягшись, ухватывал только обрывки. Не того, не того ты копаешь. Ну, мента он, мента, за мента тут сидит. И как раз вот поэтому тише травы. Только дунь на него и прогнется. И, оторвавшись, вдруг от прокурора, изогнав Валерку отбраковывающий взгляд, проныл сквозь зубы так, как будто выдавил Чугуева из памяти своей бесповоротно. «Да иди ты отсюда!» Вали! Приподнялась, как будто вздернутая краном, и начала отваливаться с груди чугуево плита, и не поверил неправдивой этой легкости и окончательности своего освобождения, померещивалось что-то затаянно недоброе в этой хлябинской легкой ни за что справедливости. Непростой куманёк им достался вместо старого, ох, непростой! И вернувшись в отряд, не обмяк, не обдыбал в промывшемся, поднимающим душу как парус очистительном воздухе, и все ждал, что вернутся за ним, что на этот раз Хлябин его к себе дернет. Но один к одному незначительно пусто ложились обычные дни, и уже стали их выводить на работу, восстанавливать все, что на промке порушили. Первым делом, конечно, на запретку погнали, чтобы сами себе городили по периметру новый забор. Там уже громоздились рулоны колючки и рябицы. И бульдозер с урчанием бодал престарелые бревна-столбы, те надсадно скрипели, натянув проржавевшие струны до звона, и колотились и лопались с пушечным грохотом.